Глава третья. Около часу дня на Елисейских полях, где уже убрали шестые пушки, в кафе «Фукьец», посещаемое иностранцами, вошел человек, одетый по моде, завезенный американцами. Короткий пиджак с подложенными плечами, широкие штаны, полубашмаки с острыми носками, глубоко набок надвинутая мягкая шляпа, галстук бабочкой, в руке камышовая трость, В кармане полузасунуты свежие перчатки. Он быстро прошел через первый зал с накрытыми для завтрака столиками, спустился на две ступеньки и положил трость и окурок сигары на цинковый прилавок бара. Что угодно, месье? Степную устрицу. За стойкой усатый тучный красавец в белой куртке начал готовить смесь из джина, томатного соуса, кабуля, кайенского перца и сырого желтка. Человек сел на высокий табурет, загнул за дубовые ножки носки туфель, впавшие сизовыбритые щеки, прямой рот, быстрые глаза. На мизинце веснущатые руки крупный бриллиант. Человек был не из тех, кто любит болтать всякий вздор за стойкой. Глотнув адской смеси, он сильно потянул ноздрями кривого носа и, повернувшись всем телом, на высокой табуретке, стал глядеть на дверь. Он ожидал кого-то. Веки его время от времени полузакрывались, увлажняя сухость глаз. И вот с тротуара в бар забежал человек, настолько странный, что бармен за стойкой высоко морщинами собрал кожу на лбу. Вошедший не одну уже ночь, видимо, провел на бульварных скамейках, до того был помят и грязен. Розовое пьянство лицо его не то шелушилось, не то давно было не мыто. К Фукьецу неудобно заходить в шляпе, снятой с огородного пугала, но вошедший как будто не испытывал неудобства. Не подавая руки человеку с бриллиантом, он мутноватыми глазами обвел зеркальные полки с бутылками. «Виноградные водки!» — приказал человек с бриллиантом и ногой подвинул второй табурет. «Садитесь, Налымов, если вы не пьяны до потери сознания, поговорим о деле» пошедший сел на это бред прямо привычно даже изящно и мягкое лицо его сморщилось будто от беззвучного смеха я необыкновенно трезв, но водки кипить не стану вы все-таки не держитесь со мной как хам августин коньяку содовой бармен поднял обе брови округлил рот под серпообразными усами се на лимов «О-ля-ля! Это вы, месье?» Он защелкал языком, дружески наливая рюмку коньяку, полез под стойку, обтер салфеткой холодный сифон с содовой. «Уже скоро год, как вы не посещаете фукьец?» «Были причины, Августин». Налымов налил из сифона пенный содовый фужер с коньяком, жадно, с каким-то даже стоном выпил. Глаза его увлажнились. «Итак...» обернулся к человеку с бриллиантом, тот брезгливо холодно оглядывал его лицо, одежду, башмаки. Прошу извинить, я опять забыл вашу фамилию. Александр Леванд, сквозь зубы, редко и жёлто ответил человек с бриллиантом. Леванд Леванд, повторил он, как бы втискивая это имя в пропитую память. Это от Леванд вы хотели, чтобы я вас познакомил. Пойдемте за стол. Левант схватил трость и пошел через арку. Августин негромко спросил. Мсье лимов хорошо знает мсье? Нет, Августин, но это неважно Предположим, что его действительно зовут Александр Левант. С этим нужно мириться. Это люди будущего. Итак, мы завтракаем. Потеряв сухие ладони, он слез с табурета и пошел к уединенному столу, где спиной к свету поместился Левант.